Глава 33. Переговоры. Император Тентуриан. «Нет, это за гранью добра и зла. Метая молнии во взгляде и поигрывая желваками на скулах, я бросил на стол прочитанный мною раз десять доклад Рейниеля о вчерашних событиях. Четкий и подробный, как я и просил. Еще немного и до дыр зачитаю. Я нервно заходил взад-вперед по своему рабочему кабинету, не обращая внимания на притихшего советника». Поверить не могу, что все это вытворял мой брат. Как ему вообще в голову пришло нападать на мой воинский гарнизон и пытаться изнасиловать мой ключик в двух шагах от ее мужей? Это же чистое безумие. Как такой псих вообще империей управляет? С каждым годом я все больше убеждаюсь, что на Миранде должен быть лишь один правитель, мудрый и адекватный. Я. Да уж, после такого Кристина меня к себе и близко не подпустит. Одна надежда на любовное зелье. И пока она его не выпьет, не стоит показываться ей на глаза. — Что вы решили, ваше величество? Не выдержав, подал голос Рейниель. Весь этот час он простоял рядом, не шелохнувшись и выжидательно сверля меня глазами. — Я дам девушке пару дней освоиться в нашем мире. На третий день посмотрим. Соизволил ответить я ему и задумался, как сделать так, чтобы она выпила зелье. Мои размышления были прерваны шумом и гомоном, донесшимся из-за дверей. Потом раздался взволнованный стук. «Войдите!» – позволил я, и внутрь тут же ввалился бледный придворный. «Ваше императорское величество, ваш брат Димитриан Первый нанес вам визит!» – пролепетал этот эльф, склонившись чуть ли не до пола. «Ему жить надоело!» Я расстегненной волной пробежала по венам. «Не могу знать!» – пискнул эльф. «Может, он пришел извиниться?» – дипломатично отметил советник. «Скорее снег покраснеет!» — хмыкнул я, но уже более спокойно. — Ладно, — поджал я губы. — Я приму его во дворцовом парке. Отведите его туда. По крайней мере, если мы с братом снова начнем драться, мой дворец не пострадает. А то каждый его визит заканчивается капитальным ремонтом. Придворный эльф снова поклонился и поспешно выскочил из кабинета, а я развернулся к своему советнику. — Мне нужно, чтобы ты присутствовал на этой встрече. — Но будь осторожен, я не хочу, чтобы ты снова пострадал. Предупредил я его, помня, что во время моего последнего разговора с братом наши советники кинулись нас разнимать и чуть не погибли при этом. Когда сражаются два золотых дракона, от этой мясорубки лучше держаться подальше. — Да, ваше величество, — бесстрастно отвесил поклон Рейниэль, но в глубине его глаз я видел тревогу. Он взмахнул рукой, создавая портал, и мы вышли посреди цветущего сада. Буйство красок, парящее в воздухе благоухание и веселый птичий щебет совершенно не предвещали беды. Надеюсь, к концу братской беседы эта красота не превратится в выжженную пустыню. Правитель Северной Империи стоял в сопровождении своего советника, лавлена Неожиданно даже охранников в собой не взял. «Ваше Величество!» Следуя этикету, первым поклонился Димитриан. «Не могу понять, в чем дело, но он изменился». Что-то непривычное теперь проскальзывает в его взгляде. Выражение лица, более спокойных жестах. «Ваше Величество!» Стиснув зубы, я отзеркалил его поклон. «С чем пожаловал? Собираешься напасть на очередной гарнизон или сразу на мой дворец? Здесь много хорошеньких, Вейсант, которых можно изнасиловать!» Процедил я сквозь зубы. «А то, что они чужие, не твои, тебя ведь не остановят?» «Големы ожили, Рианн!» Заявил он мне, и я опешил. «Не может этого быть! Ты врёшь!» Воскликнул я, но в душе пронёсся неприятный холодок. «Мне нужна Кристина, чтобы их уничтожить», проигнорировав мою реплику, продолжил брат. Он был непривычно собран и сосредоточен. Без второй половины ключа это невозможно. Несколько дней я смогу сдерживать их под куполом с помощью артефактов, но надолго этой магии не хватит. Ты знаешь, что они сделают, если вырвутся наружу?» Будет уничтожена не только моя империя, но и твоя. Они не остановятся, пока не убьют все живое на Миранде. Они не могли так резко проснуться сами. Кто-то их разбудил. Кто? С яростью прорычал я. Скорее всего, это догерти Мрачно ответил Димитриан. Я думал, что убил его. Видимо, ошибся. догерти Мне казалось, что меня ударили под дых. И, судя по побелевшему лицу Раниэля, он испытывал то же самое. «Этот мерзкий, скользкий тип. Ты понимаешь, что ему тоже нужна Кристина? Каким бы сильным магом он ни был, ему не удержать контроль над големами без второй половины ключа. Поэтому мы должны его опередить. Позволь доставить Кристину в мою империю и уничтожить эту армию монстров», — заявил он. «То есть ты просишь предоставить тебе мой ключ, чтобы ты мог распоряжаться им по своему усмотрению? Подчинишь себе големов, и армия монстров будет твоей». «Скажи, ты планируешь оставить меня в живых или прикончишь сразу, как только завоюешь мою империю?» Зло прищурился я. «Ты мой брат, Риан. Единственное родное существо на всей планете. Даю тебе слово Золотого Дракона, что я не стану завоевывать твою империю и уничтожу големов». Очень серьезно ответил он мне. «И вернешь Кристину?» Испытующе посмотрел я на него. «Нет», — огорошил он меня. «Она моя вторая половинка, Риан». «Мне никто не нужен, кроме нее. Я не могу передать словами, что я чувствую к ней. Просто я не смогу жить без нее. Я прошу тебя разрешить мне жениться на ней. А взамен можешь забрать у меня половину Северной Империи». «Ты в своем уме?» Наши с Рейниелем челюстью отвисли синхронно. «Станешь третьим мужем? Ты император?» «Да хоть десятым. Спокойно. И совершенно уверенно заявил этот безумец. Я же сказал». Я не смогу жить без нее.